Глава 19. Годы, многие годы спустя, я, бывало, садился на трамвай дам Стилвена, чтобы пройтись по маршрутам из детства Бонза, из дома в школу, в магазины, на детские площадки. Лучше всего было приехать туда после четырех, когда заканчивались уроки, и поздней осенью, когда уже опускались сумерки и загорались уличные фонари, сначала фиолетовым, потом зеленым, а затем молочно-белым. О вертолете нечего было и мечтать, у меня не сохранилось никаких контактов. Но вот появился Google Yours, и сидя за ноутбуком, я мог часами зависать над этим районом, положив руку на мышку. Я так и слышу, как пацаны с Дил до стола тут же закричат, положив руку на мышку. А вот как это теперь так называется. Но это не важно, сейчас речь не об этом.